Он и теперь весь дрожал от страха. Но ненависть была сильнее страха. Он заговорил о Петре так, что Алексею почудилось, будто Федоска не лжет или не совсем лжет. В мыслях его узнавал он свои собственные, самые тайные, злые мысли об отце. «Великий, — говорят, — великий государь! А в чем его величество?» Тиранским обычаем царствует, топором да кнутом просвещает. На кнуте далеко не уедешь. И топор инструмент железный, невелика диковинка. Дать две гривны. Все-то заговоров, бунтов ищет, а того не видит, что весь бунт от него, сам он первый бунтовщик и есть. Ломает, валит, рубит с плеча, а все бестолку. Сколько людей переказнено, сколько крови пролито, а воровство не убывает? Совесть в людях не завязаны, и кровь не вода, вопиет омщений. Скоро, скоро снидет гнев Божий на Россию и, как станет междуусобие, тут-то и увидят все от первых до последних. Такая раскачка пойдет, такое глав в посечении, что только швык, швык, швык!» Он проводил рукою по горлу и швыкал, подражая звуку топора. «И тогда-то из великих кровей выйдет церковь Божия омытая, паче снега убеленная, яко жена солнцем одеянная над всеми царящая». Алексей глядел на лицо его, искаженное яростью, на глаза, горевшие диким огнем, ему казалось, что перед ним сумасшедший. Он вспомнил рассказ одного из килейников лаврских. Бывает над ним отцом Феодосием Меленколия и мучим бесом падает на землю и что делает, сам не помнит. Всего я чаял. К всему и вел, заключил монах. Да сжалился, видно, Бог над Россией. Царя казнил, народ помиловал. Тебя нам послал, тебя, избавитель ты наш, Радость наша, дитятка светлая, церковная, Благочестивый государь Алексей Петрович, Самодержец Всероссийский, ваше величество!»